В рубелю От жизни живой и известной твоя мечта тебя влечет в простор лазурности небесной или в глубину сапфирных вод. Нам недоступны нам незримы Меж сонмов вопиющих сил к тебе не сходят серафимы в сиянием многоцветных крыл, Из теремов страны хрустальной Покорны сказочной судьбе Глядят лукаво и печально Наяды, верные тебе. И в час на огненном закате Меж гор предвечных видел ты, Как дух величий и проклятий Упал в провалы с высоты. И там, в торжественной пустыне, лишь ты постигнул до конца Простертых крыльев блеск павлиний и скорбь эдемского лица.